Тутемос притаился под навесом торговца-тростником. Навес имел в задней части угловой плетень из того же тростника, правда уже старого и высохшего, за которым могли укрыться целых три, а то и четыре, Тутемоса. Так что Тутемос мог бы спокойно просидеть здесь всю ночь. Но, увы, это было невозможно. Потому что там, впереди, за невысоким глинобитным забором притаилась скверна. Об этом он узнал вчера ночью. Тутемус не совсем понял, что говорит этот молодой жрец. Он вообще всегда был туговат на голову. Зато очень удачно изображал припадочного. Ему даже не надо было оживать мыло перед тем, как начать. Пена у него на губах появлялась сама по себе, в процессе, так сказать, представления. И потому Кметлок, старшина нищих, побирающихся у Крама и мникет, богини исцеления и совокупления, считал его весьма полезным дерьмом. Для Тутемеса это было важно. Впрочем, наверное, это было важно для любого. Если такой человек, как Кметлок-урод, считает тебя, как это, весьма полезным дерьмом, то это, несомненно, важно для любого. Да, для любого. Поэтому Тутемес честно продремал в углу двора всю речь того жреца, а потом подошел к старшине и, натянув наружу рожу привычное при обращении к Метлоку униженное испуганное выражение, спросил. «Че делать-то надо, как метлок?" Тот как раз обсуждал какой-то серьезный вопрос со жрецом, поэтому от неожиданности даже подпрыгнул и, резко развернувшись, заехал Тутемусу по горбу своей увесистой клюкой. «Ты падаль, ты что, не видишь, что я занят?» Тотымус отскочил назад и совсем уже было собирался привычно грохнуться на землю и забиться в припадке. Он давно заметил, что стоило ему так сделать, как его тут же прекращают бить. Но старшина завизжал, разбрызгивая слюну. «И не вздумаю устраивать тут свой поганый припадок, а то я обломаю свою клюку от твою тупую башку». Это вполне могло быть правдой, поскольку именно на дядьку Кметлока. Его припадки никак не действовали. Поэтому Тутемос только скрючился и замер, гадая, чего эта старшина так взбеленился. Но тот уже успокоился и, повернувшись к заинтересованно наблюдавшему за всем происходящим жрецу, снисходительно пояснил. «Это наш идиотик. Полное дерьмо. Но вы бы видели, как он изображает подучью». Он снова повернулся к Тутемасу. «Ну чего тебе, убогий?» «Так я это не понял. Что мне делать-то?» Кметлок ухмыльнулся щербатым ртом, в котором с трудом можно было отыскать с десяток черных гнилых пеньков, назвать которые зубами уже ни у кого не поворачивался язык. «Большой желтый дом у рыночной площади, знаешь?» «Ага. Так вот, там засела это. как ее, Скверно. «Чего?» Старшина зло сморщился. «Молчи, дурень, не перебивай. Так вот, сегодня ночью мы должны напасть на этот дом, всех там перебить, все, что найдем, сжечь». «Чего?» Кметлок раздраженно дернул рукой, и его клюка очередной раз показала Тутемусу, что этот его вопрос в контексте данного разговора совершенно неуместен. «Заткнись, я сказал. Рухлить мы, конечно, возьмем». «Но вот всякую муть, книги там, свитки и так далее, сожжем». «А-а-а!» понятливо протянул Тутемос. «А когда идти-то?» «Вот убогий конкут!» – ругнулся старшина. «Все, сгинь! Когда позову, тогда и пойдешь!» Весь день Тутемос шлялся по рынку, пялился на большой желтый дом и пытаясь увидеть, что это там за скверна такая и где она прячется. Но в том доме все было как обычно. К обеду к воротам сбежалось три десятка команд носильщиков, сплошь дюжие азбинцы стоимостью не менее пятнадцати золотых за голову, с полонкинами. После второго полуденного боя в дом набились детишки попроще, из чиновничьего сословия и ремесленников, что позажиточней. К вечеру из трактира, что у пристани, притащили целое блюдо жареной рыбы, овощей, и несколько кувшинов с пивом, отчего у Тутемеса слегка свело брюхо. А затем в дом потянулись посетители из числа взрослых. Некоторых из них Тутемыс знал. Например, вот того худого, жилистого мужика. У него была своя кичма с двумя противовесами и косым тростниковым парусом, типа рыбацкой, но побольше. Иногда, проходя мимо, он швырял Тутемесу кусок сухаря, или пару подгнивших рыбин. И потому Тутемос считал его хорошим, но глуповатым человеком. Ну еще бы, отдать такое богатство просто так, даже не заради милости Имнекет, которая благоволит тем, кто помогает страждущим и больным. Это, конечно, глупость. Впрочем, те, кто подавал ему после припадка, также по большому счету не могли рассчитывать на благоволение Имнекет. Ведь он только притворялся припадочным. Но они об этом не догадывались, поэтому такой расход достояния с их стороны вполне можно было считать оправданным. А черноволосый просто так подавал. Ну не глупец ли? От таких мыслей тотемосу стало как-то приятнее. Хорошо осознавать, что на свете есть люди гораздо глупее тебя. Но скверно он так и не увидел. Когда совсем стемнело, Тутемус вернулся на двор. В связи с тем, что он весь день пялился на дом, стараясь не пропустить, когда появится это самое скверно, его дневной улов не добрал до положенного почти на треть. Но, к его удивлению, Кметлок только пару раз огрел его своей клюкой и велел убираться и готовиться к ночной охоте. И Тутемус уселся на своей подстилке, гадая, какую охоту имел в виду старшина. Но потом до него дошло, что речь, по-видимому, идет об охоте на ту самую хитрую скверну, которая за весь день так и не показалась ему на глаза. Со двора не вышли после второй стражи. К удивлению Тутемаса, на охоту вышли почти все обитатели двора, даже те, кто, отродясь, не выползал за ограду, во всяком случае, на памяти Тутемаса. Он ошалел, когда мимо него торопливо проковыляла толстая одноглазая старуха по прозвищу Кривая Мать, которая так давно кухарила на кухне, что казалась всем ее обитателям чем-то вроде Пятой Стены. Такой же обшарпанной, полуобвалившейся и неизменной. Но сегодня ночью и она выползла со двора. Но тут Кметлок шикнул, и все порскнули по щелям. А Тутемис забился за этот плетень. Некоторое время ничего не происходило. Полсотни возбужденных глаз настороженно ощупывали невысокую глинобитную стену, темные окна, прикрытые тростниковыми ставнями, и тускло мерцающую масляную лампу в глубокой нише над входом. Но все было тихо. Затем кто-то расхрабрился, и в стену, рядом с нишей для лампы, врезался камень. Все замерли. Тут Эмис припомнил, как жрец рассказывал, что в доме живут шестеро обучителей и трое слуг, убиравших двор, классы и комнаты обучителей. Впрочем, слова шестеро, трое ему ничего не говорили. Он не был обучен счету. К тому же, сколько бы там ни было этих обучителей и слуг, их-то он совершенно не боялся. Но вот эту таинственную скверну он немного побаивался. Спустя сотни ударов сердца стало ясно, что удар камнем в стену никого внутри не насторожил. И сзади раздался визгливый голос кметлока: «Да прибудет с нами милость, темникет! Бей!» У Тутемеса ёкнуло сердце. Но сзади уже нарастал топот босых ног, а спустя мгновение мимо навеса промелькнули стремительные тени. И он тоже выскочил из-за плетня». Кто-то впереди надсадно заорал, и все тут же подхватили этот вой. От навеса, где Тутемес спрятался, до дома было довольно далеко, но его тут же зажало в толпе и понесло, так что он даже не заметил, как очутился прямо под стеной. Вернее, в стене. На последних шагах Тутемесу прибольно заехали локтем в бок, так что он чуть не упал, удержавшись на ногах только потому, что плашмя впечатался в как-то внезапную возникшую перед ним стену. Но пока он растирал кровавые сопли, кто-то уже прыгнул ему на спину и ловко перемахнул через стену. Потом еще один, еще, еще. Короче, когда Тутемос наконец пришел в себя, оказалось, что он стоит под стеной в позе ослицы перед тем, как ее покроет осел. А рядом с ним никого нет.